И вот вездесущий и неуловимый Старинов сам пожелал, оставив Ковпака, Сабурова и своих руководителей, поехать к нам. К нам? Что ж, милости просим, отправимся хоть сейчас, очень даже кстати. На девять вечера намечен у нас большой костер. Слыхали о чем-либо подобном? Старые партизаны будут делиться опытом с молодыми, точнее, с пополнением, как добровольным, так и мобилизованным. Интересно это вам? Может, согласитесь выступить? Сколько я помню, товарищ полковник, партизанскими делами вы занимаетесь со времен гражданской войны». «Вроде того», – ответил Сталинов сдержанно, «занимался и занимаюсь со специальным уклоном. Мое дело мины. Мины заградительные, мины наступательные и мины возмездия. Я хотел было спросить, что это за мины возмездия. Раньше таких не слыхивал. Старинов в вопросительном выражении на моем лице не заметил и продолжал. «Вы, кажется, сказали «большой костер»?» Что-то в этом есть заманчивое. «Послушать буду рад. А вот насчет выступления. У меня ведь много дел, товарищ Федоров». Отвечаю ему. «А я, товарищ Старинов, к числу дел отношу и человеческие чувства. Горечь, радость, плач, смех. Имейте в виду, я и песни люблю». Не только веселые, но и грустные. Танцы люблю и пляску тоже. Старинов широко улыбнулся. Господи, да вы что меня за монаха принимаете? Правда, сам я плясать не мастер. Надеюсь, не заставите, а посмотреть всегда рад. Перед нашим отъездом Демьян Сергеевич Коротченко отвел меня с Дружининым в сторону. На днях мы соберем заседание подпольного ЦК. И вот на что я хотел обратить ваше, товарищ Федоров, и особенно ваши, товарищ Дружинин, внимание. Необходимо подобрать материал обо всем, что относится к сельскохозяйственной политике немцев, о порядках, которые они насаждают. Мы с Дружининым слушали Короченко с некоторым недоумением, ведь совсем недавно он говорил, что мы, воинский десант, равноценная часть Красной Армии. Изучение сельскохозяйственной и экономической политики оккупантов разве это входило когда-либо в задачу армейской части? Демьян Сергеевич тут же разъяснил суть дела. Как особая партизанская воинская часть вы не можете, не имеете права отказаться от подпольной партийной деятельности. Проходя через тот или иной район, вы будете создавать ячейки сопротивления во главе с коммунистами, комсомольцами и, и даже беспартийными патриотами. Ищите возможность поддерживать в дальнейшем с такими ячейками связь. Проводите опросы населения, чтобы понять, каковы методы руководства, организационная структура оккупационных властей. Вы правы. Армейские части Красной Армии этим не занимаются, поскольку они освобождают занятую территорию и устанавливают советскую власть. Вы... На своем пути сделать этого повсеместно не можете. Чтобы расшатать и ослабить гитлеровскую оккупационную машину, надо знать, как она построена. Вот мы и ждем от вас глубокого проникновения в то, что немцы называют новым порядком. Каков он был в начале, каким он стал после Сталинграда, подытожьте свои наблюдения. Пожимая нам руки, Коротченко сказал, мы со строкачем скоро к вам приедем. Послезавтра, а может и завтра. Старинова с объятиями и поцелуями провожали минеры трех соединений. Главный подрывник Ковпака, молодой и кряжистый Платон Воронько. Тот самый, который впоследствии стал одним из знаменитых поэтов Украины. От Сабурова – инженер-капитан Минеев. От Маликова – лейтенант Соколов. Илья Григорьевич меня с ним познакомил. Веселье и радость светились в его глазах. «Вы бы хоть зашли пообедать», — сказал я. Минеры запротестовали. «Да неужели мы своего наставника не покормили?» «Все в порядке. Езжайте и поскорее возвращайтесь». Наш путь лежал на запад. Заходящее солнце било в глаза. Жара нас разморила. Лошади обливались потом. Я заметил, что старинов от усталости еле держится в седле. И так как времени у нас в запасе было достаточно, — Все согласились с предложением Дружинина устроить в тени кустарника на песчаном бережке неведомой речушки короткий привал. Под недреманным оком бойцов охранения мы решились даже выкупаться. Быстро разделись, окунулись, ополоснулись, вода оказалась неожиданно холодной, но в самых глубоких местах не достигала и пояса. Мы с Дружининым затеяли игру «Кто кого собьет с ног?». Расшалились, как маленькие. Старинов, весь дрожа, вылез на берег, надел брюки и сапоги, натянул рубашку и сел на траву. Мне показалось, он, поглядывая на меня и комиссара, укоризненно покачивает головой. «Ну, сухарь!» — подумал я с неприязнью. На самом же деле полковник боролся со сном и то вскидывал голову, то она у него повисала. Да и не мудрено! Он ведь вылетел из Москвы вчера примерно в это же время. В самолете было не до сна. Сперва на длине фронта зенитный обстрел, вражеские прожекторы. Спасаясь от них, летчик два раза бросал машину в пике. Все это мне рассказывал Строкач. Старинов пока ничего не рассказывал. Молчун какой-то. Я дважды встречался с ним, здесь встретился в третий раз. Не вязалась его обликом партизанская слава.